По разделу Польши наиболее ценные приобретения сделал именно Фридрих. Нижнее течение Вислы, клином врезавшееся в его владение, соединило теперь восточную Пруссию, Кёнигсберг, Тильзит, Мемель с коренными землями Бранденбургского дома «Берлин, Франкфурт на Одере». Между тем... Белоруссия составляла ничтожную часть русской Польши, присоединение ее далеко еще не разрешало национального вопроса в свое время, поставленного Иваном Третьим и Алексеем Михайловичем, а необходимость считаться впредь сильной Пруссией становилась еще неизбежнее. Для русского дела состоявшийся раздел Польши был пагубен еще и потому, что значительная часть земель, отошедших к Австрии, была таким же, как и приобретенная Белоруссия, старым наследием Владимира Святого с русским населением. Таким образом, возвращение русских областей от Польши с самого же начала было искажено. Воссоединение с Россией единоплеменных и единоверных братьев превращалось в новое разделение и снова отодвигало на долгий срок окончательное решение вопроса. Одна рука разрушала то, что созидала другая. Союз с Австрией. Греческий проект и присоединение Крыма. 1781-1787 годы. Остановленная Австрией в своем движении к Черному морю, Екатерина решила войти с ней в соглашение, что означало новую ориентацию во внешней политике – разрыв с Пруссией. В 1780 году истек срок договора с Фридрихом II. Сноска заключенной в 1764 году. На 8 лет он был потом возобновлен снова. Конец сноски. Екатерина его не возобновила, заменила договором с императором Иосифом II, обязавшись взаимно помогать в борьбе с Турцией. 1781 год. Русская императрица лелеяла грандиозные планы, так называемый греческий проект, занятие Константинополя, архипелага, мореи. Она мечтала восстановить греческую империю, посадив туда императором второго своего внука, великого князя Константина. Иосиф, однако, не особенно сочувствовал этим планам, намереваясь при будущем разделе Турции сам наложить руки на архипелаг и морею. Первым этапом в осуществлении греческого проекта явилось присоединение Крыма 8 апреля 1783 года. В ходе событий русской истории факт первостепенной важности. Наконец-то, после вековых усилий, начало которым терялось во временах Олега, Святослава и Владимира Святого, Россия становилась твердой ногой на море, еще в старину, носившим название «русского». Летом 1787 года императрица посетила завоеванный край, осмотрела в Севастопольской бухте новый флот, заведенный стараниями Потемкина, и посетила властной государыней Бахчисарай, то гнездо крымских разбойников, где раньше русских людей видели или униженно кланяющимися, или жалкими пленниками, томящимися в цепях. Визит Екатерины имел тот же смысл, что и торжественный въезд 235 лет назад царя Ивана в покоренную Казань. Постройка городов в отошедших степях Новой России, Екатеринославль, Херсон, призыв колонистов, русских и иностранцев должны были заложить прочный фундамент русского господства в новых владениях. Вторая турецкая война, война со Швецией, падение Польши, 1787-1795 годы. Значение этих событий было слишком красноречиво, чтобы Турция могла спокойно отнестись к ним. Поездку императрицы в Крым и торопливость, с какой сооружался Черноморский флот, в Константинополе поняли как вызов, и султан не замедлил объявить России войну в августе 1787 года. Русские войска и на этот раз одержали ряд блестящих успехов. Потемкин взял приступом крепость Очаков 6 декабря 1788 года. Суворов разбил турок при Фокшанах 21 июля 1789 и Рымнике. 11 сентября 1789 года, взял крепость Измаил 11 декабря 1790 года. Но, как и раньше, политические отношения к другим державам не позволили использовать этих побед в тех размерах, на какие можно было надеяться. Пока Россия и Австрия по договору 1781 года тоже принявшие участие в войне, были заняты на юге, Фридрих Вильгельм II, преемник Фридриха II, вел дипломатическую войну в Польше в расчете увеличить свои владения за ее счет. Раздел 1772 года, показав, до какой степени политического падения дошла Польша, вызвал среди поляков патриотическое движение и благородный порыв в целях оздоровить больную нацию. Требовались коренные реформы, и сторонники их, под влиянием разыгравшейся в ту пору французской революции 1789 год, Провели в польском сейме новый закон, так называемую Конституцию, 3 мая 1791 года, совершенно изменявшую государственный строй Польши. Престол переставал быть избирательным, но становился наследственным и переходил по смерти Станислава Понятовского к урфирсту Саксонскому и к его нисходящим.